В начале ноября Цветаева послала Рильке открытку со своим новым адресом и единственным вопросом «Ты меня еще любишь?» Ответа не последовало. Она знала, что Рильке нездоров, но не могла себе представить, что он болен смертельно и умирает. 29 декабря 1926 года Райнер Мария Рильке умер. Цветаева узнала об этом 31 декабря. Новый год начинался этой смертью. Двадцать девятого, в среду, в мглистое, ясное, нету сведений. Осиротели не только мы с тобой в это предпоследнее утро. Этот первый импульсивный отклик на весть о смерти был естественно обращен к Пастернаку. Они осиротели вместе. Для каждого это сиротство осталось незаживающей раной, и оказалась творческим стимулом. Цветаева пишет новогоднее, первое посмертное письмо Крильке, единственный у нее реквием. Почему Единственный? Позже она писала стихи на смерть поэтов, циклы памяти Владимира Маяковского, 1930 Максимилиана Волошина, 1932 и Николая Гронского, 1935 -й. Всех троих она знала лично. С Маяковским встречалась еще в Москве, следила за всем, что он пишет, и, вопреки эмигрантскому большинству, считала его настоящим поэтом и восхищалась силой его дарования. Ее открытое письмо к нему осенью 1928 года стало поводом для обвинения Цветаевой в просоветских симпатиях и полуразрыва с нею одних и полного разрыва других эмигрантских кругов. В частности, ежедневная большая газета «Последние новости» прервала публикацию стихов из «Лебединого стана» и в течение последующих почти пяти лет не печатала ничего Цветаевского. Для Цветаевой это было тяжелым материальным ударом. По существу ничего просоветского в обращении Цветаевой к Маяковскому нет. Оно между строк вычитывалось теми, на кого само его имя действовало как красная тряпка на быка, кто хотел видеть в нем только поставившего свое перо в служение советскому правительству и партии, определение Маяковского. Для Цветаевой он был поэтом. явлением более значительным и высоким, нежели любые политические, социальные, сиюминутные интересы. В поэзии Маяковского она видела выражение одной из сторон русской революции и современной русской жизни, о чем позже говорила в своих статьях. Как всякий настоящий поэт, он был ее братом в поэзии. Самоубийство Маяковского в апреле 1930 года вызвало лицемерные официальные оправдания советских и потоки брани со стороны иммигрантов. Смерть поэта стала поводом не для осмысления его трагического пути, а для шелмования. В этом хоре цикл Маяковскому, созданный Цветаевой в августе-сентябре, прозвучал диссонансом. Для нее было бесспорным все, что вызывало споры вокруг его имени – Цветаева ввязывалась в полемику. «Ушедший раз в столетие приходит». Не исключено, что это прямой ответ Ходосевичу, утверждавшему при жизни и повторившему после смерти Маяковского. «Лошадиную поступью» прошел он по русской литературе. И ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. «Пятнадцать лет — лошадиный век». Может быть, лошадиная поступь заставила Цветаеву обратить внимание на устойчивые грубые ботинки, подбитые железом, в которых лежал в гробу Маяковской. Эти слова из газеты она взяла эпиграфом к третьему стихотворению цикла. «В сапогах, подкованных железом, в сапогах, в которых гору брал, в сапогах, в которых понаморщес, гору нес и брал, и клял, и пел». Этого клял, кажется, никто не заметил. «В сапогах почти что водолаза, пехотинца, чище ж говоря, в сапогах великого похода!» Там, где эмигрантское большинство усматривало прислуживание большевикам, Цветаева видела служение революции. Маяковский был и оставался первым и передовым бойцом современной революционной поэзии — ее главарем. Без Маяковского русская революция бы сильно потеряла, так же, как сам Маяковский без революции, — напишет она через два с половиной года. Тогда же она по-новому посмотрит на причины его самоубийства, а теперь она принимает распространенную версию о чисто личных причинах. В разгар работы над стихами памяти Маяковского Светаева спрашивала Соломею Андроникову, «Как вы восприняли конец Маяковского? В связи по-вашему, с той барышней, Которой увлекался в последний приезд? Правда ли, что она вышла замуж?» Цветаева могла понять Маяковского. Несколько лет назад и сама рвалась к смерти. И, может быть, только поэма «Горы» и поэма «Конца» спасли ее. Разве внутренний лейтмотив их Не определялся строкой из предсмертных стихов Маяковского?» Любовная лодка разбилась о быт. В щемящей жалости к Маяковскому слышна жалость к себе самой, ко всем таким. «Враг ты мой родной! Никаких любовных лодок, новых нету под луной!» Светаева иронизирует над Маяковским, не так давно осуждавшим самоубийство Есенина, упрекает его в несоответствии самому себе. «Вроде юнкера», На тоске, выстрелившего с тоски, парень, не по-маяковски, действуешь, по-шаховски. Но в ее иронии нет насмешки. Она окрашена трагически. Трагедией оправдывается самоубийство Маяковского. Сложная структура цикла близка ранней поэме Маяковского «Человек». Шестое, центральное стихотворение в намеренно искаженном зеркале отражает главку «Маяковской в небе». Если Маяковская наглухо прячет трагедию под почти шутовской маской, сопровождаемой затасканной до пошлости песенкой герцога из оперы «Верди», то у Цветаевой трагедия в этом стихотворении выступает на первый план, едва прикрытая шутливой формой диалога. Встреча только что прибывшего на тот свет Маяковского и сторожила Есенина проходит на фоне незримых кровавых теней погибших в последнее десятилетие поэтов Блока, Сологуба, Гумилева. Кажется, Светаева приближается к решению вопроса о причине самоубийства Маяковского, но еще не додумывает свою мысль до конца. Главное — акт защиты, защитить честь поэта, Оградить от клеветы его доброе имя, провозгласить ему вечную память. Это в равной мере относится и к циклу памяти Волошина. Позиции защитника, полемика и ирония, необходимые защитнику, приглушают непосредственные чувства потери. Смерть Маяковского и Волошина воспринимается отстраненно, без протеста, без острого горя, пронизывающего новогоднее. Плач, рыдание, то и дело прорывающиеся в нем, отсутствуют. Основная в новогоднем проблема бессмертия в Маяковскому и в цикле памяти Волошина молчаливо обходится. Земное возобладает над небесным. Для Рильки, никогда не ставшего в ее жизни реальностью, Светаева требовалась уверенность, что его душа на небесах и доступна общению, как в детстве необходимо оказалась Надя Иловайская. Отсутствие рильки оставляло пустоту в мире, единственным восполнением которой могло быть его присутствие на небесах, вернее, везде его все присутствие. Ради уверенности в этом Цветаева отвергла самое понятие жизни и смерти, Жизнь и смерть давно беру в кавычки, как заведомо пустые сплеты. Без других она могла обойтись. Расстаться с Рильки было немыслимо. Стихи памяти Маяковского, Волошина и Гронского не стали реквиемом, потому что в них нет раздирающей душу боли разлуки, торжественности прощания и, главное, восторга вознесения всего, что составляет смысл стихов на смерть Рильке. Очевидно, с годами мистическое сознание Цветаева менялось. Между новогодним и Маяковскому и надгробием прошло, соответственно, три с половиной, пять с половиной, восемь лет. В новогоднем чувства и движения стиха направлены убежденностью в бессмертии души Рильки. Перескочив через это в стихах памяти Маяковского и Волошина, в надгробии Цветаева иронизирует, над самой этой идеей, ведь в сказках лишь да в красках лишь возносится на небеса. С Николаем Гронским, почти мальчиком, она была дружна. Он был увлечен Цветаевой, ее поэзией, писал ей стихи, ей нравилась его восторженность, хотелось видеть и вырастить из него ученика. Разгар их дружбы пришелся на лето 1928 года. Постепенно отношения иссякли, они перестали видеться, Цветаева ничего не знала о Гронском, его случайная нелепая смерть под поездом парижского метро в конце 1934 года разбудила память. По просьбе родителей Гронского она разбирала его бумаги и заново переживала их давнюю дружбу. Теперь он казался ей учеником. Гронский был моей породы. Над его свежей могилой и никому еще неизвестными стихами возник Цветаевский цикл его памяти. «Напрасно глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем, В сознании, верней гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя». Скорбя о Рильке, Цветаева утверждала, что единственное место, где его нет, — могила. Но тогда она чувствовала его присутствие рядом, везде, в высоте, с которой он продолжает видеть и проникать в наш мир. Сейчас она знает, что Гронского нет и в небе. Напрасно ока, оборот, обшариваю небосвод. Дождь, дождевой воды бодья, там нет тебя и нет тебя. Я не позволю себе делать далеко идущие выводы, Однако напрашивается мысль, что если прежде умершие, мать, Надя, ощущались где-то рядом, если Блок после смерти встречался Цветаевой на всех московских мостах, а Рильке можно было поверх явной и сплошной разлуки передать письмо в руки непосредственно в вечность, теперь чувство вечности и бессмертия оставило Цветаеву. Если в новогоднем обособлении духа от тела казалось кощунством, потому что, по тогдашнему ее убеждению, Рильке оставался весь и во всем, то, переживая смерть Гронского, она чувствовала по-иному. Человек уходит весь, бесповоротно, оставаясь только в памяти любящих. «И если где-нибудь ты есть, так в нас, и лучшая вам честь, ушедшие». Презреть раскол, совсем ушел, совсем ушел. Объяснялось ли это представлением о несоизмеримости гения Рильке с другими, на смерть которых Цветаева писала, мыслями о бессмертии и смертности стихов, или она погружалась в еще менее познаваемые сферы, Циклы памяти Маяковского, Волошина и Гронского можно определить как маленькие поэмы. Они также близки к этому жанру, как и новогодние. Цветаева отходила от непосредственно лирики, перелом начался еще в Праге и происходил постепенно и сознательно. Отвечая в 1923 году Бахраху в рецензии на «Ремесло», заметившему мимоходом, что дальнейший путь должен привести ее к чистой музыке, Цветаева возражала «Нет». Из лирики, почти музыки, в эпос. Флейта, дав максимум, должна замолчать. Это разрежение голоса, в голосах, единого в множествах. Это черновик письма, отправленного лишь спустя полтора месяца, В окончательном варианте Цветаева опустила приведенные здесь рассуждения. Говорить об эпосе было преждевременное. Примечание автора. Это становилось внутренней потребностью. Лирическая сила не иссякла, но стихи переставали быть лирическим дневником, необходимым отражением каждого дня. Лирический дневник стал сходить на нет во время работы над поэмой горы поэмой конца. И прекратился с Красоловым. Давая этой поэме подзаголовок лирическая сатира, Цветаева подчеркнула, что в любом роде литературы она лирик. Так оно и есть. Цветаевские трагедии, поэмы, наконец, прозу. Все можно и должно определять эпитетом лирическое. Подготовив книгу после России, Цветаева писала о ней пастернаку. «Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю, без грусти, лирика, смеюсь, точно поэмы, не лирика». «Новый мир», 1969, номер 4, страница 196. Цветаева восприняла свой отход от лирического дневника как нечто естественное. Лирический поток переходил в новое качество – начинал течь по другим руслам. Это не значило, что она перестала писать лирические стихи? За последние тринадцать лет жизни Цветаева создала около 90 стихотворений, среди них такие замечательные, как «Тоска по родине», «Отцам», «Стол». Но центр тяжести переместился ближе к эпосу, более точно в лироэпическую поэзию. После новогоднего Цветаева почти постоянно работала в этом жанре. В 1927 году написаны Федра и Поэма воздуха, в 1928 Красный бычок, в 1928-29 Перекоп, в 35 Певица. Поэма не была окончена. Цветаева поняла несостоятельность для себя темы, слишком описательной. В 1934, 1935 и 1936 писался «Автобус», последняя из ее поэм. И все эти годы, с 1929 по 1936, Цветаева работала над большой поэмой о гибели последней русской царской семьи. Как почти всегда, одна противу всех. Если ко времени окончания Перекопа сам Перекопец к Перекопу уже остыл, то кому теперь к середине тридцатых нужна была поэма о царской семье? Цветаева не была монархистской, не была связана с правыми кругами эмиграции. У правых по их глубокой некультурности не печатала совсем. Ко времени работы над поэмой ее заодно с Эфроном скорее подозревали в большевизанстве, чем в сочувствии сверженному дому Романовых. Что же заставило ее взяться за эту тему, несмотря на то, что она наперед догадывалась, вещь, которую сейчас пишу, все остальные перележит. Чувство долга и верности понятые поцветаевски бескомпромиссно. Приступая к работе, она признавалась, не нужна никому. Для потомства. Нет, для очистки совести, еще от сознания силы любви и, если хотите, дара. Из любящих только я смогу, потому и должна. Любила же Цветаева царскую семью за трагическую судьбу, за гибель. Ей в голову не пришло бы написать оду царствующему дому, Негодуя на редактора «Последних новостей» Милюкова, отказавшегося печатать ее открытие музея за пристрастие к некоторым членам царской фамилии, Цветаева возражает. «В том-то и дело, что она для него фамилия, для меня — семья». Слоним слышал от Цветаевой, что мысль о поэме зародилась у нее давно, как ответ на стихотворение Маяковского «Император», Ей в нем послышалось оправдание страшной расправы, как некоего приговора истории. Она должна была ответить, «Поэзия, по убеждению Цветаевой, обязана стоять на стороне побежденных». Впервые Цветаева упоминает о «Большой вещи» летом 1929 года, обращаясь к Соломее Андрониковой за помощью в поисках материалов. В конце августа... Она сообщала ей же. Прочла весь имеющийся материал о царице. Заполучила и одну неизданную, очень интересную запись офицера, лежавшего у нее в лазарете. Андрониковой, 20 августа 1929. 15 июня Цветаева просила Андроникова познакомить ее с сыном Вырубовой. Я сейчас собираю материал для одной большой вещи, мне нужно все знать о государне Александре Федоровне. Может быть, он может указать мне иностранные источники, которых я не знаю. Может быть, живо что-нибудь из устных рассказов Вырубовой. Может быть, я ошибаюсь, и он совсем далек, но тогда общественное настроение тех дней, коронация, ходынка, японская война, он ведь уже был взрослым. Я росла за границей, и японскую войну помню из немецкой школы. Не то. Кто еще может знать? О молодой государни. Примечание автора.